Макс Фрай. Зелёные воды Ишмы. На рассвете я вошёл в тёмную спальню Техи и замер, оцепенев от ужаса. Из лиловых утренних сумерек на меня уставились пустые, светлые глаза какого-то незнакомого существа. Это было по меньшей мере странно. В последнее время я привык чувствовать опасность задолго до её появления. Кроме того, я уже начал понемногу забывать, что такое обычный человеческий страх. С тех пор, как в моей груди увяз невидимый меч короля Мёнина, между мной и остальным миром выросла призрачная, но непроницаемая стена, что-то вроде новокаиновой блокады для эмоций. Сейчас я запоздало понял, что это было скорее приятно, чем нет. Пока не потеряешь, не оценишь. Вечно так. Пока я сидел, стараясь справиться с нахлынувшим на меня потоком сумбурных переживаний, левая рука непревольно дёрнулась, словно её свело судорога. Крошечный шарик ярко-зелёного света сорвался с кончиков моих пальцев, устремился к исказившемуся от гнева лицу незнакомца, а потом остановился, вдрогнул, стал большим и прозрачным, как мыльный пузырь, и наконец исчез. Судя по поведению моего смертного шара, испугавший меня незнакомец был не живым существом, а одним из предметов домашней обстановки. Ну и дела. «Что происходит, Макс?» насмешливо спросила заспанная Техи. «Что? Ты наконец-то получил приказ со мной расправиться? Какой ты, оказывается, дисциплинированный? С ума сойти можно». «Здесь чужой», — сквозь зубы процедил я. «Чужой? Где? Ах, вот оно что! Дырку в небе над твоей лохматой головой, милый!» Техи неудержимо расхохоталась. «Прекрати сражаться с моим новым зеркалом, сэр, Макс. Знаешь, сколько оно стоит?» Ты хочешь сказать? Я ошеломлённо посмотрел на жуткого белоглазого незнакомца, наступавшего на меня из темноты. Теперь он выглядел совсем юным и ужасно растерянным. Действительно, моё собственное отражение, будь оно проклято. Я опустился на пол и рассмеялся от неописуемого облегчения. Мне действительно было смешно и ещё ужасно стыдно. Таких дурацких номеров я не откалывал даже в самом начале своей странной карьеры тайного сыщика. И даже раньше, когда я был не грозным сэром Максом из Еха, а просто Максом, немного эксцентричным бездельником с вечной ироничной улыбочкой на сумрачной физиономии, чуть-чуть поэтом, чуть-чуть одержимым, но, в общем-то, вполне заурядным человеческим существом. Впрочем, достаточно удачливым, чтобы улизнуть из того мира, где родился, уйти оттуда по-английски, не прощаясь, но и не хлопая дверью. Тэхи выбралась из-под одеяла и уселась рядом. Обняла меня за плечи, печально покачала головой. «Что, увидел себя и испугался?» «Ничего, так бывает. И какое место я использовала для размышлений, когда решила повесить зеркало напротив входа?» «А зачем тебе вообще понадобилось это грешное зеркало?» спросил я. «До сих пор у тебя в доме не было никаких зеркал, и я уже привык причесываться на ощупь. Если, конечно, примитивную процедуру, которую я ежедневно проделываю с головой, можно назвать причесыванием». «Ну вот, раньше не было, а теперь есть», туманно объяснила Техе. «Должно же что-то меняться в моей жизни». Должно, согласился я. Слушай, неужели я действительно так жутко выгляжу? Эти белые глаза, перекошенный рот? Ну почему жутко? улыбнулась она. Ты и выглядишь замечательно, красавчик. Лучше просто не бывает. А что касается цвета твоих глаз, они же постоянно меняются, ты и сам знаешь. Просто тебе посчастливилось увидеть себя не в самый подходящий момент. Ничего, Макс, они уже пожелтели. Теперь ты похож на растрёпанного буревуха. Сам посмотри. Я серьёзно покосился на своё отражение и не смог сдержать смешок. Если бы тебя слышал наш куруш, он бы, пожалуй, обиделся. Всё-таки буревухи гораздо симпатичней, и потом у меня же нет клюва. Клюв дело наживное, Пехель легкомысленно махнул рукой. Знаешь, Сэр Макс, у меня есть отличное предложение. Почему бы тебе не забраться под одеяло? В это время суток ты будешь выглядеть там гораздо уместнее, чем на полу. Твоя правда. Надо отдать мне должное, Со мной по-прежнему очень легко договориться. Когда я всё-таки задремал, мёртвой хваткой вцепившись в тоненькую руку Техи, в спальне уже было светло. Насколько может быть светло пасмурным осенним утром в комнате с занавешенными окнами. Через несколько минут Теха решила, что меня больше нет в этом прекрасном мире, и отобрала лапку. Это было довольно грустно, но справедливо. Всякая рука должна принадлежать своему владельцу. Поэтому я сделал вид, что плевать хотел на эту невосполнимую утрату и вообще сплю. Техи выскользнула из спальни бесшумно, как хорошо воспитанное привидение. Я лениво подумал, что, наверное, так же бесшумно передвигаются по коридорам своего фамильного замка и ее братишки-призраки. А потом вспомнил, что уже давненько не видел их отца, своего доброго приятеля Лойса Пандохву. Откладывал визит, словно в моем распоряжении имелась вечность, аккуратно упакованная в глянцевую бумагу, перевязанная красной лентой и снабженная поздравительной карточкой с надписью «Великолепному сэру Максу» в собственные руки. Разумеется, никакой вечности в моём распоряжении не было. Зато имелась дурацкая привычка транжирить время так, будто оно действительно принадлежит мне. Обдумав всё это перед тем, как нырнуть обратно в сладкую темноту сна, я решительно пробормотал себе под нос: "Я хочу увидеть Лэйса". Выше описанного нехитрого ритуала вполне достаточно, чтобы не просто заснуть, а отправиться на свидание с этим могущественным существом. Чем именем въехать до сих пор пугают не только детей, но и младших магистров ордена Семилистника благостного и единственного. Я уже привык к однообразному пейзажу странного мира, пленником которого оказался сэр Лойса Пандохова. Даже невыносимая жара, царящая в этом месте сегодня, не причиняла мне почти никаких неудобств. Я неспешно поднимался по крутому склону холма. Бледная сухая трава шелестела под сапогами, горячий ветер с энтузиазмом набросился на мои отросшие патлы и без того изрядно растрепанные. Путь был долг. Поднявшись на вершину, я пыхтел, как старый паровоз, давным-давно нуждающийся в ремонте. Все-таки этому негостеприимному знойному миру снова удалось довести меня до ручки. Что ж, не следует считать себя неуязвимым. Будет впредь наука. редкий гость. Что ж, по крайней мере, это лучше, чем незваный. Лойса Пандохва поднялся на вершину холма по противоположному склону, пойти одновременно со мной и насмешливо посмотрел на мою взмокшую физиономию. Сам-то он был в полном порядке. Лицо оставалось бледным, дыхание ровным, светлые волосы спадающие на высокий лоб сухими Даже просторная рубаха без ворота сохраняла безупречную белизну, словно в мое отсутствие ссыльный великий магистр ордена водяной вороны посвящал свой досуг исключительно визитам в прачечную. Одним словом, Лойса был в отличной форме, как всегда. «Этот ваш холм когда-нибудь меня доконает», – проворчал я, усаживаясь на растрескавшуюся сухую землю рядом с сияющей янтарной глыбой, на которой удобно устроился Лойса. «При чем тут холм?» «Ты сам себя доконаешь, дружок, без посторонней помощи. Твое дыхание не может оставаться легким в этом месте, потому что ты слишком много весишь. По крайней мере, гораздо больше, чем я». «Вы уверены?» — недоверчиво усмехнулся я. «Сэр Лойса, конечно, не борец с ума. Не тяжелоатлет какой, даже не терминатор. Но все же на его фоне мои руки выглядят тонкими и беззащитными, как у какой-нибудь девочки. Рядом с ним я начинаю казаться себя оголодавшим подростком». Он худ, но, в отличие от меня, широк в кости и, это видно невооруженным глазом, очень силен. «Иногда ты рассуждаешь столь прямолинейно, что это можно принять за тонко продуманное издевательство над собеседником», — рассмеялся Лойса. «Ну при чем тут вес твоего драгоценного тела, Макс? Я говорю о другом». «О чем? Что ж, могу и объяснить». Лойса Лукаво взглянул на меня и укоризненно покачал головой. У тебя слишком много имущества. Когда ты поднимаешься на мой холм, ты волочишь за собой не только свои немногочисленные килограммы. К твоим ногам железной цепью прикован целый мир, твоя личная вселенная, над созданием которой ты отлично потрудился. Твоё любимое кресло в доме у моста и твой ненаглядный шеф, этот хитрющий гитарист, и остальные люди, без которых ты уже не можешь обойтись, по большому счёту, они действительно являются самой драгоценной частью твоего неподъёмного багажа, но в то же время самой тяжёлой. А ещё твои многочисленные квартиры, ни в одной из которых ты толком не смог обжиться, сумасшедшая езда на мобилере, предмет твоей смешной, но понятной мне гордости. поростодушные кочевники, которые зовут тебя царём, резиденция, где ты почти не появляешься, трон, на котором ты не сидишь, слуги, которым ты не отдаёшь никаких приказов, и жёны, с которыми ты не спишь, не правда ли, хороший набор. А ещё у тебя имеется любимая собака и две здоровенные магната из верюги, которых ты по привычке называешь котятами. И, конечно, воспоминания о не слишком счастливой жизни в мире, где ты родился, и другие воспоминания о куда более удивительных приключениях, в том числе о завалявшейся на дне одного из твоих многочисленных карманов зеленый камешек старого шерифа Махи Аинти, ключ, открывающий двери в новенький мир, который еще даже не успел толком родиться, и бесконечное могущество вершителя, не слишком понятное и приятное тебе самому. твоя ядовитая слюна и смертные шары, которые могут не только убивать, но и подчинять себе тех, кому не посчастливилось оказаться на твоём пути, даже мёртвых, и мантия смерти, которую тебе всё больше нравится носить. А ведь есть ещё женщина, рядом с которой ты любишь засыпать, и другая. Кому ты помог сломя голову нырнуть в неизвестность, а теперь ежедневно возносишь хвалу небу за то, что в этом мире существует безмолвная речь, поскольку и дня прожить не можешь без коротенькой беседы с леди Миламори, делающей свои первые шаги по хищной земле далёкого Варвароха. Тебе мало? Я могу ещё полгода оглашать перечень твоего личного имущества, не умолкая ни на минуту. Тебе кажется, что все эти вещи делают твою жизнь восхитительной? Она так Но ты вынужден волочить их за собой, когда поднимаешься на мой холм. Какое уж там лёгкое дыхание. Красивая телега. Но такого рода имущества наверняка имеется и у вас, растерян возразил я. По крайней мере, могущество и воспоминания всё ещё с вами. Так было когда-то, усмехнулся Ллойс. Но я уже давно отказался от желания считать их своими. Всё моё имущество при мне. Имя, штаны, Рубаха и сапоги. Без них я действительно чувствую себя довольно неуютно. Но они не слишком мешают. Смотри. Лойса легко поднялся с камня, на котором сидел. Через мгновение он взмыл в небо призрачным белым вихрем и исчез, словно и не было никогда никакого Лойса Пандохвы, великого магистра Ордена Водяной Вороны, пленника сэра Джуффина Хали и этого жаркого пустынного места. И по совместительству моего хорошего друга, черт, кто бы мог подумать? Ну в таком случае почему вы просто не удерёте отсюда, Лойса? спросил я, задрав голову к пустому белобрысому небу. Если уж у вас так хорошо получается, почему бы этому ветру не унести вас на дальнюю окраину коридора между мирами и дальше, куда вам заблагорассудится? Потому что я слишком серьёзно влип. Горький смешок раздался у самого моего уха. Твой драгоценный китаец очень хороший колдун, что он действительно умеет делать, так ото закрывать двери. особенно двери между мирами надо отдать ему долрное. Зато ты умеешь открывать любые двери, сэр, тяжеловес. Ты ещё сам удивишься, когда узнаешь, как легко тебе это удаётся. Я уже говорил тебе, что больше всего на свете ты любишь выпускать птичек из клеток. Поэтому мне остаётся только одно подождать того замечательного момента, когда ты решишь заняться взломом моей клетки, просто так, от нечего делать. Его вкрадчивый горячий шёпот внезапно умолк. Я поднял глаза и увидел, что Лойса опять сидит на своём жёлтом камне. Голова опущена, руки неподвижно замерли на коленях, словно бы и не улетал никуда стремительным лёгким вихрем. Иногда меня заносит, Макс. Не обращай внимания, наконец сказал Лойса. Он обезоруживающе улыбнулся. Его улыбка здорово напоминала мою собственную. Но в отличие от моего настоящего отражения в зеркале, так напугавшего меня этим утром, лицо Лойса поистине в точности повторяющее мою собственную физиономию, успокаивало, умиротворяло, даже убаюкивало. Самая сокрушительная разновидность обояния, что правда, то правда. Мне даже понравилось, сказал я. Из вас получился такой хороший ветер, а что касается всего остального, вы дали мне прекрасный совет, которым я, скорее всего, никогда не сумею воспользоваться. Только и всего. Сможешь Флегматично возразил Лойс: "Просто для этого тебе придётся влипнуть в какую-нибудь совсем уж скверную переделку. Вот и всё. Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет иного выхода. Между прочим, тебе пора возвращаться домой, сэр Вершитель. Если ты посидишь здесь ещё немного, тебе опять станет жарко. Ты проснёшься полуживым, а потом скажешь себе, что во всём виноват сладей Лойса". И не решившись навестить меня до последнего дня года или ещё дольше, знаю я тебя. Я послушно поднялся и начал спускаться по пологому склону холма. Я уже успел уяснить, что если сер Ллоис Опандохва начинает командовать, лучше делать так, как он говорит, дешевле будет. А далее в половину пути я всё-таки упал и покатился вниз, стараясь защитить лицо от колючих стеблей сухой травы. Мой собственный горький опыт свидетельствует, что царапины, заработанные в этом сновидении, останутся при мне и после пробуждения. А объясняться с просонок с проницательной тэхи... Нет уж, увольте. Падение мое завершилось, как обычно. Я проснулся под тёплым меховым одеялом и с удовольствием обнаружил, что пока я спал, в обитаемом мире произошло множество перемен, одна другой приятнее. На небе появилось солнце, а на краю постели тихи, да ещё и с маленьким подносом. Камеру в постель мне подают редко, можно сказать, никогда. Но такой уж, видать, сегодня выдался замечательный день. Хорошо, что ты сам проснулся, обрадовалась она. Ненавижу будет людей, особенно если они так мило улыбаются во сне. Ничего, Теперь я буду мило улыбаться на Еву, пообещал я. А зачем ты собиралась меня будить? Неужели так соскучилась? Да нет, не то, чтобы, насмешливо протянула она. Просто внизу сидит Цэр Мелифара и плачет. Неужели ты его побила? обрадовался я. Нет, что ты. Всё гораздо хуже. Цар Джуфин велел ему доставить тебя в дом у моста. У вас там что-то затевается, если я правильно поняла? Поэтому сэр Мелифара заявился в мой трактир, выпил все, что под руку подвернулось, и угробил чуть ли не полчаса своей единственной и неповторимой жизни, чтобы уговорить меня подняться в спальню и совершить порученный ему подвиг. Говорит, после того, как ты в его присутствии отдал свой знаменитый приказ об уничтожении племени Манухов, он окончательно понял, с каким чудовищем имеет дело, и теперь ни за что не решится будить тебя самостоятельно. Он, дескать, великий герой, но не настолько же. «Какой он молодец!» нежно сказал я. «Как он все славно организовал. Проснуться в твоем обществе и в обществе этого маленького симпатичного кувшинчика с камрой это гораздо лучше, чем обнаружить в постели сапог сэра Мелифара. А что у них там случилось?» «Понятия не имею». Техи гордо пожала плечами. «Нужны мне ваши тайны? У меня своих хвала магистрам хватает». «Правда?» — весело спросил я, с удовольствием делая первый и самый вкусный глоток ароматного горячего напитка. «Нет, так не годится». У жителей Еха не должно быть никаких секретов от тайного сыска. Оно выкладывает свои тайны. С какой начинать? С самой страшной. Я скорчил грозную рожу, каковую, теоретически говоря, положено иметь вместо нормального человеческого лица всякому уважающему себя тайному сыщику, приступающему к допросу очередного злодея. «А, ну это просто», — рассмеялась Техи. «Ты и есть моя самая страшная тайна. Страшнее не придумаешь». Она быстро поцеловала меня, легко вскочила на ноги, а мгновение спустя её уже не было в спальне. Не женщина, морок, сладостный впрочем морок. По городу ходят слухи, что ты уже проснулся, чудовище. Население в панике, беременные женщины в ужасе прячутся за спины стариков и детей. В спальне появилась ослепительно ярко-жёлтая лаохи с эра мелифара. К лаохи прилагалась довольная рожа, снабжённая безупречной голливудской улыбкой. открывающе восхищённому взору наблюдателя как минимум полсотни белоснежных зубов правильно делают, что прячутся, проворчал я. Я бы сейчас сам с радостью спрятался, да некуда. Притормози, парень, я ж только что проснулся. Не только что, а целых 10 минут назад, а по сему поднимайся, потребовал он. Я сам толком ещё не знаю, что происходит, но безусловно нечто из ряда вон выходящее. Куда-то подевалась команда ребят Багуды Молдахана вместе с преступником, которого они собирались доставить в Холоме. И ещё несколько человек куда-то подевались. А шеф сидит в кресле с таким умным видом, словно сегодня вечером должен состояться конец света, и он своим носом отвечает за поголовную явку жителей столицы на это мероприятие. В общем, поехали со мной, чудовище, будет очень весело. Останешься доволен. Ну, если ты обещаешь Я позволил себе последний сладкий зевок и понял, что проснулся окончательно. Брысь отсюду, душа моя, дай мне одеться. Как это брысь? тихо размечтался. А может быть, я отложил все дела и специально приехал издалека, чтобы полюбоваться на твою голую затницу? возмутился Мелифара. Арать-то он орал, но из спальни хвала магистром убрался. Так что я получил возможность спокойно отправиться в ванную, вернуться, одеться и даже покрутиться перед новеньким зеркалом. На сей раз отражение показалось мне совершенно безобидным. Рожа как рожа, и глаза вполне обыкновенные. В настоящий момент радужная оболочка как раз приобрела теплый светло-коричневый оттенок. Глаза такого цвета чаще бывают у добродушных плюшевых игрушек, чем у настоящих живых людей. Но это было гораздо лучше, чем неподвижные белые глазища моего утреннего двойника. «Неужели ты действительно кажешься таким неотразимым красавчиком?» Несчастным голосом спросило отражение Мелифара, внезапно возникшее в зеркале рядом с моим. Я уже полчаса топчусь на лестнице, а ты, оказывается, просто не можешь наглядеться на свою ужасающую рожу. Никакая она не ужасающая. Я только что раз и навсегда решил для себя этот вопрос. Наконец-то, возразил я. Ладно уж, поехали.